Глава 14. Сойдясь со своим приятелем, Делавар, прежде всего позаботился о перемене европейского костюма на воинственный наряд магиканского вождя. На возражения, сделанные по этому поводу зверобоем, он отвечал, что иракезы уже знают о присутствии индейца и что они скорее догадаются о задуманном плане действий, если он будет не кстати продолжать свой маскарад. Зверобой больше не настаивал, хорошо понимая, что теперь в самом деле бесполезно скрываться. При всем том желании Чингачгука вновь преобразиться в сына лесов происходило в сущности от гораздо более определенных причин. Чингачгук знал, что его возлюбленная гуляет на противоположном берегу, и он пришел в восторг при мысли, что она может видеть его в живописном наряде магиканского вождя. Молодого охотника занимали более серьезные мысли, и он спешил посоветоваться со своим другом. Прежде всего, они сообщили один другому все, что узнал каждый из них. Ченгачгук ознакомился с подробностями договора относительно выкупа пленных. Зверобой, в свою очередь, узнал о секретных сведениях Гетти он выслушал с участием рассказ о надеждах своего друга и обещал ему от чистого сердца всяческую помощь. «Я не забыл, великий змей, что в этом-то и состоит главная цель нашего свидания», сказал Бумпа, пожимая руку красного друга. «Борьба за дочерей старика Гуттера — дело случайное, которое могло бы и не быть. Да, я буду стараться изо всех сил для маленькой вахты», которая, скажу правду, самая лучшая девушка во всем племени Деловаров. Я всегда одобрял твою склонность, любезный вождь, и готов повторить опять, что ваш древний и знаменитый род не должен исчезнуть вместе с тобою. Если бы красная девушка с особенностями своей расы могла мне нравиться так же, как тебе, я бы искал жену такую же, как Вахта. Как бы то ни было, «Я очень рад, что Гетти виделась с Вахтой. Если у одной не слишком много ума, зато у другой вдоволь его на обеих. Если соединить их вместе, то во всей колонии Йорка не будет девиц хитрее Гетти и Вахты». «Я отправляюсь в ракезский стан», — отвечал с важностью магикан. «Никто не знает Чингачгука, кроме Вахты» и магиканскому вождю всего приличнее вести лично переговоры в таком случае, где дело идет о жизни пленников. Дай мне диковинных зверей, и я переправлюсь в лодке на противоположный берег.